У дракона тоже была аптечка, но препараты и приборы мне не были знакомы. Зато в своей, взятой с корабля, я нашла и шовный материал, и хирургическую иглу, и даже биоклей для склейки небольших порезов. В аптечке также было несколько одноразовых скальпелей, один из которых я незаметно сунула в карман. Нашлись и инструменты. Пинцет, зажим, иглодержатель. Дракон, похоже, не доверял мне до конца, поэтому сел так, чтобы наблюдать за мной в отражении теперь не работающего монитора. Этот жест не остался без внимания. Я сразу поняла, зачем Кай так примостился. Что он вообще намерен там увидеть? Разве что я занесу над ним нож, как злодей из детского мультфильма. Для идеального наложения швов кое-чего не хватало. После долгих объяснений, что нужно, и моих безуспешных попыток понять дракона, Я все таки нашла у него антисептик и что-то вроде гемостатической губки. Ни геля, ни спрея для местного обезболивания у меня не нашлось, и я принялась перебирать ампулы в поисках лидокаина или чего-либо еще. Дракон неожиданно повернулся и произнес, указывая на ампулу в моих руках. «Нет». «Будет больно». Кай покачал головой. «Только не дергайся, попросила я и, подумав, добавила. «Не двигайся, понял?» Дракон кивнул. На самом деле, прежде чем начать, я еще долго возилась сначала с антисептиком, потом пыталась максимально подсушить раны и остановить кровь на нескольких особо поврежденных участках. После купания в воде и неумелой обработки раны выглядели плохо, и я не удержалась от комментария по поводу глупого упрямства дракона. Он что-то бормотал под нос, не иначе как проклятие, сжимал зубы и чуть вздрагивал в особо болезненные моменты. И вот я начала зашивать. Кай замер, сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Я посматривала на него в тот самый монитор. Лицо дракона исказила болезненная гримаса. Через некоторое время тот начал мучать, сдерживая крик. Мне было жутковато. Глаза боялись, а руки выполняли отработанный годами шов. Пинцет и держатель уверенно двигались в моих руках. Полукруглая игла методично прокалывала кожу. Нить ровными стежками ложилась на рану, чуть стягивая края. Я даже подивилась ощущению, словно под моими руками обычный человек. Но вот шов подошел к чешуе. Я мысленно отругала себя. Сначала думай, а потом делай. Но делать было нечего. Хороший шов не должен прерываться, а бы как. Случайной пустоты в нем опасны. Тяжело вздохнув, я проткнула чешую иглой. По ощущениям, она была вроде загрубевшей кожи с твердыми наростами. Кай закричал, но не дернулся. Стараясь проводить иглу между чешуек, я продолжала, не обращая внимания на сдавленные крики. Хотя внутри все заледенело. Но я вновь и вновь уверенной рукой вводила иглу. Получилось даже красиво. Сверху я наложила повязку из допотопных бинтов. В моей аптечке имелись только они. Сняла перчатки, стерла лба. «Не мочить хотя бы 48 часов», — автоматически произнесла я и тут же поняла, какую глупость сказала. Мы условились, что Кай поможет мне с переправой. В самом деле, какая мне разница? Я свою часть сделки выполнила. Дальше пусть сам, как хочет. Теперь я обработала и свое многострадальное запястье. Перебинтовала. Дракон тем временем оделся. Он стал вялым, буквально засыпал, сидя. Я запоздала, подумала, что нужно было потребовать еды. Живот скрутило от голода. Кажется, Кай и сам подумал о том же. Ни слова не говоря, дракон с трудом поднялся, стал доставать консервные банки. Вчерашний ритуал повторился в полной тишине, которую нарушали лишь дождь и раскаты грома. После Кай расстелил свой матрас, лёг и уснул. Похоже, он больше не опасался меня. Я промаялась какое-то время, а потом задремала, привалившись к стене.